Глава 17. «Я вижу агента Хански. Он вводит в мою игру нового игрока, федерального маршала Пета Серхова. Поздоровавшись, мы садимся за столик в холле неподалеку от кабинета начальника». Его, конечно, в воскресенье на территории лагеря днем с огнем не сыщешь, но можно ли за это корить? Ханский протягивает мне документ. Обвинительное заключение. Вынесено в Руаноке в пятницу под вечер и пока держится в тайне, но с утра о нем сообщат прессе. «Я беру бумагу так, словно это золотой слиток. Я плохо различаю слова». Соединенные Штаты Америки против Куинна Элла Рукера. В правом верхнем углу печать и пятничная дата синими чернилами. В пост написано, что большой жюри будет заседать утром, бормочу я, хотя мне все ясно. Мы дезинформируем прессу, хвалится Хански. При всем своем самодовольстве он стал повежливее. Наши роли кардинально изменились. Раньше я был жуликом с бегающими глазами, вешавшим им на уши лапшу в надежде освободиться. А теперь остепенился и вот-вот выйду отсюда, прихватив придачу денежки. Я качаю головой. «Даже не знаю, что подумать. Не подскажете?» Хански не надо просить дважды. «Вот что мы задумали, мистер Баннистер. Может, лучше Мэл?» — предлагаю я. Отлично. Я Крис, он Пэт. Постараюсь запомнить. Управление тюрем переводит тебя в тюрьму со среднестрогим режимом в Форт Уэйне, Индиана. Причины неизвестны или не приводятся. Какое-то нарушение режима, взбесившее начальство. Полугодовой запрет свиданий. Одиночное заключение. Любопытные могут найти тебя в интернете на сервисе пеллинг заключенных, но и они быстро уткнутся в кирпичную стену. «Пара месяцев в Форт-Уэйне и новый перевод. Цель — погонять тебя по системе и в ней похоронить». «Уверен, управлению это расплюнуть», — говорю я и вызываю у них смех. «Похоже, я перешел в команду противника». «Через несколько минут тебе в последний раз наденут наручники и ножные кандалы и выведут отсюда. С виду обычный перевод». Сядешь в фургон без опознавательных знаков с Пэтом и еще одним маршалом, и они повезут тебя в западном направлении, в сторону Форт Уэйна. Я поеду сзади. Через шестьдесят миль перед Моргантауном мы остановимся в мотеле. Там забронировано. Ты переоденешься и пообедаешь, и мы потолкуем о будущем». «Уже через несколько минут?» — потрясенно спрашиваю я. «Такой план». «Есть у тебя в камере что-то такое, без чего тебе не жить?» «Есть. Личные вещи, бумаги, да мало ли что». «Хорошо. Завтра это упакуют. Ты все получишь. Тебе лучше туда не возвращаться. Увидишь, что ты собираешь вещи, могут начаться расспросы. Мы хотим, чтобы никто здесь не знал, что тебя увозят, пока ты не укатишь». «Понятно». И давай без прощаний и всего такого. Ладно. Я вспоминаю своих фросбургских друзей, но быстро выкидываю из головы эти мысли. Все они рано или поздно выйдут отсюда, и, оказавшись на свободе, тоже не станут озираться. У меня серьезное сомнение, что тюремная дружба выживает на воле. Лично я никогда не смогу встретиться со своими здешними приятелями для воспоминания о былом. Я стану другим человеком. На твоем тюремном счете набралось 78 долларов, мы отправим их в Форт Уэйн, и они потеряются в недрах системы. Опять федеральное правительство напортачит, сказал я, снова их насмешив. Вопросы есть? спросил Хански. А как же, как вы заставили его сознаться? Он для этого слишком умен? Честно говоря, мы сами удивились. С ним работали два наших опытных следователя, а у них свои методы. Пару раз он заикнулся об адвокате, но не настаивал. Ему хотелось говорить, к тому же сыграл роль факта ареста. Не за побег, а за убийство. Он пытался выяснить, что нам известно, поэтому разговор вышел длинным. Десять часов. Всю ночь, до самого утра. Ему очень не хотелось в каталажку. Убедился, что мы все знаем. И сломался. Когда мы сказали, что сядет его родня и почти вся банда, он согласился на сделку. И в конце концов все выложил. Все это как? Примерно то, о чем рассказывал ты. Он сунул судье Фоссету 500 тысяч за спасение своего племянника, а судья его надул. Деньги забрал, а парня засадил. Как сказал Куин, это непростительное преступление, требующее мести. Он подкараулил Фоссета, затащил в домик и убил вместе с его секретаршей. То есть отомстил. А сколько денег оставалось у судьи? Примерно половина. По словам Куинна, он проник в квартиру судьи в Руаноке, все там перерыл, но денег не нашел, поэтому заподозрил, что они спрятаны где-то в безопасном месте. Он выследил Фоссета, поехавшего на озеро, набросился на него на крыльце и оказался внутри. Он не был уверен, что деньги там, но собирался их найти. Он принялся за секретаршу и заставил Фоссата показать, где деньги, то есть сейф. Куин считал их своими. А потом решился на убийство? Конечно. Не мог же он оставить в живых двух свидетелей. Он не раскаивается, Мел. Судья сам напросился, а секретарше просто не повезло. Теперь ему светит приговор за два тяжких убийства. «Это тянет на смертную казнь?» «Скорее всего. Мы еще никогда никого не казнили за убийство федерального судьи, и с радостью начнем с Куинна Рукера». «Он называл мое имя?» — спрашиваю я, заранее зная ответ. «А как же. У него сильное подозрение, что наш источник — ты, и он, наверное, вновь замышляет месть. Поэтому мы и здесь, потому и торопимся». «Я тоже хочу уехать, но не так быстро». Куин знает про параграф 35. «Любой федеральный преступник про него знает. Поможешь раскрыть преступление, и тебе скостят срок. К тому же он считает меня блестящим юристом. Он и его семейка пронюхают, что я вышел, что меня нет ни в Форт-Уэйне, ни в другой тюрьме. Пронюхать-то они пронюхают, но пускай гадают, куда ты подевался». «Важно, чтобы твои родственники и друзья тоже верили, что ты по-прежнему за решеткой». «А вы волнуетесь за мою родню?» — спрашиваю я. Наконец-то у Пэта Серхофа тоже прорезывается голос. «Вообще-то да. Если хочешь, мы можем и им обеспечить защиту, хотя это, конечно, нарушит их привычную жизнь». «Они на это никогда не пойдут», — отвечаю я. «Мой отец двинет в глаз тому, кто это ему предложит. Он отставной патрульный и уверен, что сумеет о себе позаботиться. У моего сына новый отец и новая жизнь. Страшно подумать, что Дион могут сообщить по телефону, что Бог грозит опасности за моих проделок в тюрьме. Да и не верится мне, что Куин Рукер поднимет руку на невинного ребенка». «Давай обсудим это потом, если захочешь», — предложил Серхов. «Давай», — согласился я, «а то сейчас меня обуревают всякие посторонние мысли». «Тебя ждёт свобода, Мэл, напомнил пафосный Ханский. Все, сматываемся». «Я следую за ними по коридору. В другом корпусе нас ждут три сиса и старший надзиратель. На руки мне надевают наручники, на щиколотки кандалы и ведут по дорожке к фургону». Посторонний наблюдатель мог бы решить, что меня отправляют на казнь. За рулем сидит маршал по фамилии Хичкок. Серхов задраивает за мной дверь и садится на переднее пассажирское сиденье. Все. Поехали. Я не желаю оглядываться. Мне не нужно прощания с Фростбургом. За годы я досыта на него насмотрелся. Провожая взглядом придорожные картины, я невольно улыбаюсь. Через несколько минут мы тормозим на стоянке торгового центра. Серхов выпрыгивает из кабины, отодвигает дверь, тянется ко мне и отпирает сначала наручники, а потом ножные кандалы. «Поздравляю!» — тепло произносит он, — и я решаю, что он мне нравится. В последний раз я слышу ляск наручников и растираю затекшие запястья. Вскоре мы набираем скорость и мчимся по федеральной автостраде номер 68 на запад. Уже почти весна, на округлых холмах западного Мэриленда появляются признаки жизни. Пять лет я мечтал об этом дне, и теперь меня захлестывает восторг. В голове толкутся самые разные мысли. Мне не терпится переодеться, натянуть джинсы. Жду не дождусь, когда наконец куплю машину и покачу, куда глаза глядят. Я истосковался по женскому телу, по вкусу стейка и холодного пива. За безопасность сына и отца я отказываюсь тревожиться. Никто их не тронет. Маршалов тянет поболтать, и я охотно их слушаю. «Ты больше не поднадзорный, Мел. Если захочешь включение в программу безопасности свидетелей, больше известную как «Защит свидетелей», то мы, службы федеральных маршалов, позаботимся о тебе. Мы займемся твоей безопасностью. Ты станешь другим человеком с подлинными документами, получишь финансовую помощь на аренду жилья, текущие расходы, медицинское обслуживание. Мы найдем тебе работу». «Мы не станем наблюдать за твоей повседневной жизнью, но всегда будем рядом на случай, если тебе понадобимся». Можно подумать, что он читает вслух брошюру, но его слова все равно звучат как музыка. «Программа охватывает больше восьми тысяч свидетелей», подсказывает Хичкок, «и ни один из них еще не пострадал». Я задаю естественный вопрос. «А где я буду жить?» «Страна большая, Мел», — говорит Хичкок. Мы селим свидетелей и в сотнях, и в тысячах миль от их домов. Расстояние не главное, но вообще-то чем дальше, тем лучше. Что ты предпочитаешь? Тепло или снег? Горы и озера или солнце и пляжи? Большие или малые города? Маленькие городки — не лучший выбор. Мы обычно рекомендуем такие, где живет не меньше ста тысяч человек. «Там легче затерется», — подсказывает Серхов. «Я выбираю сам?» — спрашиваю я. «В разумных пределах, да», — говорит Хичкок. «Я подумаю. Что я и делаю следующий Миль-10, не в первый раз. У меня есть четкое представление о том, куда я направляюсь и зачем. Я оборачиваюсь и вижу знакомый легковой автомобиль». «Насколько я понимаю, за нами едет ФБР». «Точно, агент Ханский и еще один сотрудник». «И долго это будет продолжаться?» «Несколько дней, наверное», — говорит Серхов. Они с Хичкоком переглядываются. Точный ответ им неизвестен, и я не собираюсь допытываться. Спрашивают только, «У ФБР всегда принято следить за свидетелями вроде меня?» «По-разному», — отвечает Хичкок. «Обычно при включении свидетеля в программу защиты у него остаются незаконченные дела с тем или с теми, против кого он дал показания. Бывает, что свидетелю нужно выступить в суде». В таких случаях без ФБР не обходится, но они действуют через нас. Только так, через нас. Но постепенно, с годами, ФБР, можно сказать, забывает о свидетелях. Пэт меняет тему. «Первым делом ты должен будешь в законном порядке поменять имя. Мы пользуемся услугами одного судьи в округе Ферфакс, Северной Виргинии, который держит дела в строжайшей тайне». Формальность, конечно, но выбрать новое имя придется. Лучше сохранить прежние инициалы и особо не выпендриваться. Например, Майк Барнс, Мэтт Бут, Марк Бриджес, Митч Болдуин. Похоже на список членов Белого Братства. Похож, конечно. А то Малкольм Баннистер не из той же кучи. Спасибо. Еще несколько миль мы придумываем мне имя. Серхов открывает лаптоп и, щелкая мышкой, спрашивает. «Какая у нас самая распространенная фамилия на «Б»?» «Бейкер», — предлагает Хичкок. «Это на втором месте». «Бейли», — говорю я. «Номер три. На четвертом месте Белл, на пятом Брукс. Победитель Браун. Эта фамилия вдвое популярнее серебряного призера Бейкера». «Один из самых моих любимых афроамериканских писателей — Джеймс Болдуин, вспоминаю я. Это и будет моя фамилия». «Годится», — Серхов нажимает на клавишу. «А имя?» «Может, Макс?» Хичкок кивает, и Серхов пишет «Макс». «Мне нравится», — говорит Хичкок. «Можно подумать, что он нюхает хорошее вино». В Соединенных Штатах примерно 25 Максов Болдуинов, так что это самое то, говорит Серхов. Хорошее, четкое имя, не слишком распространённое, но и не экзотика, и не дурь какая-нибудь. А второе имя? Что мы поставим посерединке, Макс? Когда на первом месте стоит Макс, серединка как-то не вытанцовывается. Потом я вспоминаю Рида и Коупленда, моих бывших партнеров, их контору на Бреддек-стрит в Винчестере. Коупленд и Рид, адвокаты. В их честь я останавливаюсь на Риде. «Макс Рид Болдуин», — смакует Серхов. «Пойдет. Осталась какая-то мелочь и готова. А, Макс? Младший, третий, четвертый. Только без лишних фантазий». Хичкок качает головой. «Обойдется», — бормочет он. «Я тоже так думаю», — говорю я. «Никаких дополнений». «Молодец. Все, имя готово. Макс Эр Болдуин. Берешь, Макс?» «Пожалуй. Но надо привыкнуть». «Конечно». Выбор имени на всю оставшуюся жизнь — волнующее дело. Но все-таки это одно из простейших решений. Совсем скоро мне придется столкнуться с выбором посложнее. Глаз, носа, губ, подбородка, дома, работы, семейной истории — «Какое взять детство? Где и чему я учился? Почему я холост? Был ли женат? Как насчет детей?» «С ума сойти!»